Глава 2. Открыв глаза, я уставилась на тоненький, почти невидимый ручеек, стекающий со щели в потолке прямо в центре комнаты. На улице шел дождь. Он нудно тарабанил по крыше, размывая глину, которой я заделывала прогнившие бреши, сводя на нет всю мою работу. А если завтра еще и мороза ударят, так и вовсе все на смарку пойдет. И досок никаких нет, чтобы хоть приколотить, где совсем дело худо. Хотя там же прогнило все. Один удар молотком и в труху кровля осыплется. Я тяжко вздыхала и, глядя на лужу на полу, что образовалось за ночь, понимала, все мои старания заделать крышу успехом не увенчались. Она все так же протекала, сев на постели, поежилась. Холодно и очень сыро. Нужно затопить печь, а после идти в лес и, пока не легли глубокие сугробы, запасаться дровами. Они ведь еще и высохнуть должны. Натянув старую растянутую кофту, встала и подошла к окну. Пару дней назад я заделала щели и теперь уже так не дуло. Выглянув в окно, поняла, что ошиблась. Возможно, дождь был ночью, а сейчас с неба, задернутого свинцовыми тучами, валил мокрый тяжелый снег. Вздохнув, я невольно глянула туда, где совсем недавно лежал медведь подранок Он ушел на следующий день, немного шатаясь и хромая на заднюю лапу. Я искренне желала, чтобы все у него поджило, и он добрался до своей берлоги. Снова поежившись, обняла себя за плечи. Нужно было идти в дровницу, а это значит высовывать свой нос наружу. А там грязь, слякоть и сырость. Не любила я осень, да и зиму тоже. Летом дело не в проворот. Сбор трав, сушка, измельчение. Потом на тракт идти торговать. Так среди людей и день незаметно проходил. А зима – это время одиночества. Раньше хоть кошка была, да умерла от старости. Я бы и рада приютить котенка. Да нет его и взять неоткуда. Голод вокруг, перевелись животные. Вздохнув, я потянулась за старенькой шубкой и обулась в калоши. Деваться некуда, нужно топить, иначе все черной плесенью порастет до да циреет. Через час в комнате стало теплее. Снова глянув на улицу, убедилась, что снег более не идет. Значит, можно идти за дровами, да и ягоду, может, соберу. У ручья в низине ее ой, как много еще осталось. Выйдя из дому, я направилась прямиком в лес, таща за собой старенькую низкую тележку. Под моими ногами чавкала грязь, а выпавший белый снег на глазах превращался в холодную склизкую жижу. Пробравшись через ельник, я вышла на опушку. Глянула на землю, ища свежие следы. Зверя видно не было. Пройдя вперед, углубилась в лес, следуя своей тропинкой. Далеко заходить не стала. Выбрав на опушке березу потолще, достала топор и принялась рубить. Плотная древесина даваться не хотела. Занятая своим делом, не сразу сообразила, что лес стих. Так бывает, когда какой хищник забредает. Повалив наконец-то дерево, я прислушалась. Тишина. И вдруг злобный низкий лай совсем близко. Собаки у нас водились, но в лес они редко забредали. Что им тут делать? Их забота двор хозяйский охранять. Сжав в руке топор, я продолжала стоять истуканом. Вроде и ничего страшного не происходит, но ощущение такое, словно я жертва, на которую охота ведется. Глупое чувство, необоснованное. И впору посмеяться бы. Только сердце, как бешеное колотится. Минута прошла, за ней вторая. В лесу сохранялась тишина. Даже птица редкая не вскрикнет. Только скрип ветвей в вышине. Немного расслабившись, я принялась спешно рубить ствол на чурки и складывать их в тележку. Ветви для растопки наспех связала веревкой и кинула сверху. Так быстро я, наверное, никогда топором не орудовала. Но постепенно тревога моя вернулась и стала муторно-беспокойно. Уже не обращая внимания на то, что тележка моя полупустая, я схватись за ручку и потащил ее к дому. Одно желание было – убраться из лесу поскорее. Выйдя на свою протоптанную годами тропинку, ускорила шаг. А вскоре и вовсе побежала, оставляя последние силы на то, чтобы доперить свою ношу. Не вышло. Дорогу мне преградили два огромных рыжих пса в кожаных ошейниках. Барина охотничья свора. Я остановилась и замерла, понимая, что раз тут две собаки, то остальные на подходе, и там уж и хозяева подоспеют. И тогда мне конец. Я в их глазах добыча интересная, и попользуют, и собак своих натаскают. Живое таких не уйти. Медленно я двинулась вперед, но, сделав всего три шага, снова остановилась, услышав злобное рычание. Недалеко раздался охотничий рог, и гадать не нужно было, какую жертву учу или псы. Не дыша, я сдвинулась к телеге и вытащила заточенный топор. Выбор у меня был невелик. Или я убиваю этих двух собак, что клонят оскаленные морды к земле, или мне уже никогда не вернуться домой. После войны барин и его сынки творили в округе, что хотели. Словно обезумели они от своей власти. Всех недовольных ждала одна участь – веревка, натертая мылом и перекинутая через ветвь ближайшего дерева. Звук собачьего лая вернул меня в реальность. Свора приближалась. Замахнувшись топором, я пошла на собак. Но от первого же удара пёс увернулся и вцепился мне в ногу, сжав челюсти, словно тиски. Вскрикнув, я выронила топор и схватила животное за морду, пытаясь освободиться. Не тут-то было. Собака мотала головой, словно пытаясь вырвать от меня кусок плоти. Закричав, я спровоцировала и вторую собаку к атаке. Подскочив, она пыталась вцепиться мне в горло, но промахнулась. Острые зубы впились в мое плечо, мешая мне двигаться. Вот и все. Эта мысль стрелой ворвалась в мое сознание. Домой я уже не вернусь никогда. Псы все агрессивнее терзали мое тело. Но теперь я боялась не их, а того, что буду еще жива, когда нагрянут их хозяева. Не представить было жутко, что со мной сделают. Вцепившись в собачью шею, я лихорадочно соображала, как быть. По тракту летом ходили самые мерзкие слухи о том, как сынки барина поохотились в том или ином месте. И трофеем там служили не всегда зверье. Все чаще молодые девушки или парни. Если, вторых, загоняла свора, то женщинам так не везло. По мере того, как на меня накатывало осознавание, в душе поднималась яростная паника. Нет, я так погибать не хочу. Тогда пусть разорвет свора. Главное, барина прихвостням не достаться. Зажмурившись, я продолжала пытаться разжать челюсть одной из собак, но уже понимала, что бы проигран. Разумом это осознавала, а на инстинктах все еще пыталась вырвать свою жизнь из звериных челюстей. Поляну огласил громкий медвежий рык. Не успела я сообразить, что происходит, как одна из собак отлетела в сторону и замерла у дальнего дерева. Из-за разорванного брюха вытекала кровь. Мое сердце кольнуло неуместная глупая жалость. В чем повинно животное, коли хозяева, уроды, лишенные всякой морали? Всхлипнув, я повернула голову и увидела прямо над собой недавнего знакомца. Подранка медведя. Но сейчас он выглядел настоящим лесным монстром. Огромный. Лапы размером с мою голову, а когти в глазах потемнело. Я сглотнула, глядя, как зверь встал на задние лапы и зарычал. Вторая собака, видимо, поняв, что пожаловал хищник крупнее, выпустила мое плечо и отскочила в сторону. Держась на расстоянии, она истошно лаяла, призывая подмогу. Я перевела взгляд с нее на лесного хищника. Медведь тоже смотрел на меня. В его глазах было что-то такое разумное, человеческое. И главное, он не нападал, просто водил носом из стороны в сторону и наблюдал заинтересованно, будто диковинку какую обнаружил. Может, признает. Робкая, хрупкая надежда всколыхнулась чахлым огоньком в моей душе. «Мишенька», – прошептала я, – «пощади». Отползая на четвереньках, я молилась только об одном, чтобы собачий лай отвлек хищника, чьих намерений я не понимала. Он просто смотрел и не сходил с места. Медведь еще раз повел носом и неожиданно зарычал. Глухо, но сердито. Глубоко вздохнув, нащупала свой топор и ухватилась за него. Нет, конечно, я понимала, что против такого зверя он бесполезен, но... Я словно пыталась оправдать свои поступки. Но не кидать же его здесь. Коли выживу, так уж что-то из своего имущества уберегу. Глупо. Но мне так хотелось верить, что я увижу завтрашний день. Не обращая внимания на то, что за моей спиной собака, я отползала в сторону ельника. Всего каких-то 10 минут бегом, и я спасена. Медведь? Видя мои попытки убраться отсюда по добру-поздорову, зарычал сильнее и двинулся на меня. Это послужило сигналом. Подскочив, я рванула в сторону деревни, но мое бегство быстро прервал пес, вцепившись в мою шубу. Не теряя времени, я бросила топор и вытащила руки из рукавов, оставляя кровожадной псине свою верхнюю одежду. Я бежала как сумасшедшая, давясь собственным дыханием. Бог нещадно колол, а перед глазами мелькали мурашки. Но я не останавливалась, гнала себя вперед. Позади отчаянно закулил пес и умолк. Видимо, навсегда. А кругу снова огласил охотничий горн. Я даже отдаленно слышала свору. Это прогонит медведя. Звук повторился. Это придало мне скорости. Сейчас у меня есть призрачный шанс спастись. А значит, нужно бежать. Просто передвигать ногами и не оборачиваться. И пусть за мной несутся все демоны этого леса. Я хочу домой. Закрыть ветхую дверь забраться под одеяло и осознать, что я все еще жива, дышу, думаю. Споткнувшись о корень, выступающий из земли, я упала, растянувшись плашмя на земле. Удар пришелся на подбородок, в зубами, прикусила кончик языка. Кровь быстро наполнила рот. Сглатывая, я остро ощущала металлический привкус. Поднявшись, хромая, уперто побежала к дому. Оставалось совсем немного. И леши с ним, с топором и тележкой, И пусть я осталась без единственной шубы, но жива. Я все еще дышу, выживу. Найду старый тупой топорик, был он где-то в сарае. Наточу и за зиму выкашу все сосенки у дома. Да, сырец плохо горит, и копоти от него много. Но ведь горит же, а значит будет тепло. Не помню, как заскочила в собственный огород. Взлетев на крыльцо, застряла ногой в прогнившей ступеньке, выдернула ее и буквально заползла в дом. За спиной захлопнулась дверь. Первый раз за много лет я пожалела, что не поменяла засов, прогнивший еще при жизни мамки. Дыша, как загнанная лошадь, отползла к единственной мебели в комнате – кровати. И, недолго думая, залезла под нее. И только там, слушая собственное сердце, я медленно выдохнула. Живая. Время тянулось бесконечно долго. За окном завывал ветер, на крыше шуршала мышка. Вдалеке каркала ворона, тревожа мой слух. Лежа на холодном полу, прижавшись щекой к шершавой половице, тихо плакала, давясь слезами. Никогда прежде я не позволяла себе этой слабости. Ребенком было не плакала. Даже когда тело матушки в могилку стаскивала, и то держала себя в руках. Понимала, что никому в этом чуждом мире слезы мои не интересны. А сейчас я не могла остановить поток влаги, стекающий по лицу. Так близко от собственной смерти я еще не была никогда. Теперь замерзнуть в собственном доме в лютый мороз не казалось мне самым страшным в жизни.